После семи-восьми ходов и встречных ходов поле битвы пустеет. Итог сражения выглядит разгромным для черного. У него осталось три фигуры, а именно король, ладья и одна единственная пешка. Белые же спасли из Армагеддона не только короля и ладью, но и своего ферзя и четыре пешки. Для каждого понимающего наблюдателя этой картины не может быть больше никакого сомнения, кто выиграет партию. И в самом деле сомнения нет, ибо, судя по боевому пылу возбужденных зрителей, по их разгоряченным физиономиям, они, несмотря на разгром, убеждены в победе своего человека. Они все еще готовы поставить на него любую сумму и в бешенстве отвергнути даже намек на возможное поражение. А молодой человек, похоже, нисколько не впечатлен катастрофическим положением. Ход за ним. Он спокойно берет свою ладью и перемещает ее направо на одно поле. И снова компания замирает. И у взрослых мужчин выступают на глазах слезы преданности этому гению. Вот так же окончилась битва под Ватерлоу, когда император послал в давно проигранный бой свою лейб-гвардию. Черный бросается в последнюю атаку со своим последним офицером. Дело в том, что Белый Король стоит на первой линии на G1, а перед ним до второй линии три пешки, так что Король оказался бы зажатым, и подвергся смертельной угрозе, если бы черному удалось, как он, очевидно, и намеревается поступить, прорваться следующим ходом лаги на первую линию. Но эта возможность поставить противнику шах и мат, самое известное и самое банальное, так и хочется сказать самое детское из всех возможностей, может привести к успеху только при условии что противник не заметит очевидной опасности и не примет встречных мер, из коих самое эффективное заключается в том, чтобы открыть ряд пешек и дать королю свободу перемещения. Пытаться же поставить мат опытному игроку и даже продвинутому новичку с помощью этого игрушечного трюка по меньшей мере легкомысленно. И все же захваченные зрелищем публика восхищается геройским ходом, словно видит его в первый раз. В безграничном своем изумлении они важно качают головами. Они, конечно, знают, что теперь белые должны совершить капитальную ошибку, чтобы черный добился успеха. Но они в это верят. Они действительно верят в то, что Жан, местный Матадор, который побил их всех, который никогда не позволяет себе ни малейшей слабости, что Жан совершит такую детскую ошибку. Более того, они надеются, уповают, они жарко молятся в сердце своем, чтобы Жан совершил эту ошибку. А Жан размышляет, задумчиво качает головой, взвешивает, сопоставляет шансы, он всегда такой, всегда тянет. Наконец, его дрожащие заляпанные пигментными пятнами рука протягивается, берет стоящую на Ж2 пешку и переносит ее на Ж3. Часы на башне Сан-Сюльпис бьют восемь. Остальные шахматисты Люксембургского сада Давно разошлись, аттракционы закрылись. Только в центре павильона вокруг двух игроков еще толпится группа зрителей. С тупым изумлением они пялятся на шахматную доску, где маленькая белая пешка припечатала поражение черного короля. И они все еще не желают верить своим глазам. Они отводят коровьи взгляды от позорной картины разгрома, от бледного, вдохновенного и прекрасного полководца, неподвижно сидящего на садовом стуле. «Ты не проиграл», — читается в этих коровьих взглядах. «Сейчас ты совершишь чудо! Ты с самого начала предвидел это положение, ведь ты же сам его создал! Сейчас ты уничтожишь противника!» Мы не знаем, как ты это сделаешь, откуда нам знать. Мы простые шахматисты, мы вообще ничего не знаем. Но ты, ты волшебник, ты умеешь творить чудеса и сотворишь чудо. Не разочаровывай нас, мы в тебя верим. Сотвори чудо, кудесник, сотвори чудо и победи». Молодой человек просто сидел и молчал. Потом большим пальцем просунул кончик сигареты между указательным и средним пальцем и сунул ее в рот. Прикурил, затянулся, выпустил дым над шахматной доской, погрузил руку в дым, взмахнул ею над черным королем и опрокинул фигуру. Это в высшей степени вульгарный и дурной жест, когда в знак собственного поражения опрокидывают короля. Это все равно, что задним числом разрушить всю игру. И опрокинутый король ударяется от доску с отвратительным стуком, который отдается острой болью в сердце каждого шахматиста. Молодой человек опрокинув презрительным щелчком короля, поднялся, не удостоив взглядом ни публику, ни противника, и, не попрощавшись, пошел прочь. Ошеломленные, пристыженные зрители беспомощно глядели на доску. Через некоторое время кто-то из них перевел дух, задвигался, закурил который час уже четверть девятого господи как поздно до свидания салют жан они пробормотали какие то извинения и быстро испарились местный мотодор остался один он поднял опрокинутого короля и начал собирать в ящичек фигуры сначала сраженные потом оставшиеся на доске и занимаясь этим делом Он по привычке прокручивал в памяти отдельные ходы и позиции партии. Он не сделал ни единой ошибки. Конечно, нет. И все-таки ему казалось, что так плохо он еще никогда не играл. Уже в самом начале игры, после первых ходов, надо было поставить мат. Только полный невежда в шахматной игре мог предложить ферзевый гамбит. Обычно Жан расправлялся с такими новичками легко и без малейших колебаний, обходясь с ними милосердно или безжалостно, в зависимости от настроения. На этот раз его явно обмануло чутье. Он не распознал настоящие слабости противника. Или просто струсил. Не разобрался сразу, как положено, с нахальным шарлатаном. Нет, дело обстояло еще хуже. Он не захотел представить себе, что противник настолько плох. Еще хуже, почти до самого Энтшпеля он готов был поверить, что ему далеко до незнакомца. Самоуверенность, гениальность и орел юности казались непобедимыми. Но и это еще не все. Если честно, то же Жан... Должен признаться самому себе, что восхищался незнакомцем не меньше, чем остальные. Он даже желал, чтобы тот победил, и самым впечатляющим и гениальным образом наконец-то научил бы его, жана терпеть поражение. Ведь жан уже столько лет ожидает проигрыша. Он устал быть самым сильным и непременно всех побеждать. Пусть бы зрители, эти мерзкие зеваки, эти завистливые бандиты, наконец-то, Угомонились и оставили его в покое. Но потом он, конечно, все-таки снова выиграл. И эта победа была самой отвратительной в его карьере. Ведь, чтобы ее избежать, он в течение всей игры отрекался от себя и унижался, и пытался сложить оружие перед презреннейшим халтурщиком в мире. жан местный мотодор не слишком разбирался в вопросах морали, но когда он плелся домой с шахматной доской под мышкой и ящичком для фигур в руке ему было совершенно ясно что на самом деле сегодня он потерпел поражение ужасное и окончательное за него нельзя было взять реванш И его не могла отменить никакая, пусть самая блистательная победа в будущем. И потому Жан принял решение, хотя вовсе не был человеком, принимающим кардинальные решения, покончить с шахматами раз и навсегда.